метаемых прощами. Наконец спустили три судна, наполненные горящими деревьями против козлов моста. Вот же змеи обхватывают стены, пожар готовится открыть путь. При виде неизбежной гибели мужественный гозлин бросается к башням, издарей господствующим над неприятелями, бросается на колени и, прочитав пламенную молитву, собственноручно мечет врага первую стрелу. Пример его возвращает все мужество. Защита становится еще упорнее. На руках переносят огромные камни наверх башен, и скоро барки, долженствующие зажечь мосты, потоплены. Нортманы отступили к лагерю. Но неожиданный случай едва не погубил парижан. Ночью вода все не поднялась, внезапно сорвала часть моста на южном берегу и отделила таким образом башню от сыты. Арманны толпой бросились на нее. Двенадцать человек, охранявшие башню, весь день отстаивали ее против целой армии в виду парижан, которые с яростью и отчаянием смотрели на бесполезные подвиги храбрецов, которым не могли подать помощи. Наконец башня загорелась, и защитники ее отступили на обломки моста, где бились еще долго. около солнечного заката они сдались, наконец, то, что им обещали жизнь и свободу. Но едва бросили они оружие, как хубили всех, без исключения. Несмотря на невероятность такого подвига, должен однако верить, что он действительно совершился, потому что, несмотря на неустроенность тогдашнего времени, летописи сохранили имена двенадцати стражей башни. Это были Эрмен Фред, Герве, Эвриланд, Одувакер, Эрвик, Арнольд, Солинс, Гезберт, Гюй, Ардрад Эйнарт Игосвин. Постыдные победы это принесла, однако, мало пользы пиратам. Смерть двенадцати только утвердила еще более пренянь в намерении защищаться до последней капли крови, потому что все предвидели себе подобную участь. Уменьшение сил неприятеля побудило их даже сделать вылазки. Большая часть нортманов утомясь продолжительностью осады и отправила сграбить страны между Сеной и Луарой. Рольф разграбил города Баееврё, но другие отряды были разбиты перед Шартром и Маном жителями под предводительством двух вассалов-эдских графов. Молва о подвигах парижан гремела по всей империи, отвыкшей от бранной славы. Генрих немецкий, герцог саксонских французских земель, самый могущественный и известный вождь германский, наконец поднялся на защиту на Истрии. Ночью врасплох ворвался в лагерь Нартманов, несмотря на его укрепление, и успел даже провести в Париж подкрепление. Но толпы варваров, нахлынувшие со всех сторон, вскоре принудили его к отступлению, и положение осажденных сделалось хуже прежнего. К бедствиям войны присоединилась чума. Лучшие защитники Парижа гибли. Смерть епископа Гозлина повергла святая в мрачную печаль, которую увеличил еще отъезд графа Эда, который считал нужным лично отправиться за помощью к Карлу Толстому и важнейшим вождям немецким. Вся тяжесть обороны осталась собаку Эбельскому. Однако ж, осажденные вскоре увидели на Монмартре блеск шлемов и щитов Эда и его воинов, Нортманы бросились ему навстречу, чтобы не допустить до города, но храбрый воин устремился с соратниками вскачь в середину их, рубя и коля во все стороны и возвратился в мостовую башню, где возвратил радость горюющему народу, объявив, что герцог Генрих во главе многочисленного воинства, составляющего только авангард армии Карла Толстого, идет вслед за ним. К несчастью, надежды, основанные на этой помощи, вскоре уничтожились, между тем, как Генрих с небольшим отрядом рекогносцировал неприятельский лагерь, его лошадью палывал в волчью яму, которых множество было вырыто кругом лагеря, норманы изрубили его весь отряд, бывший с ним, а войско, лишившись предводителя, отступило. Был июль месяц. Осаждающий надеялся достигнуть, наконец, цели своих усилий. Упорнее прежнего. Они сделали общий приступ сухим путем и водой ко всем укреплениям Парижа. Новые машины возобновили пожар. Когда вдруг повествует одна летопись, пламя разделяется и носится под небесным ветром, который наклоняет дым к земле. На самой высокой башне является одинокий священник, в руках он держит крест.